глава тридцать семь я тут по поводу мужа сказала пати нервно примостившись на краешке стула да спросил врач необычный ее доктор тот был в отпуске а его заместитель совсем чужой человек молодой резкий очень ученый с виду пугающий понимаете снова начала пати мой муж он «Знаете, миссис э, Уильямс, вы, конечно, можете рассказать мне про своего мужа, это сколько угодно, но гораздо лучше было бы, если бы он сам пришел, иначе я мало чем могу ему помочь». «Да, но...» — отчаянно проговорила пати «В том-то и дело, видите ли, он никак не может прийти сам, потому что его нет, он ушел». «Кажется, вам лучше объяснить все по порядку», — предложил врач. «Понимаете, он ушел как раз неделю назад, не знаю куда, он не сказал, но я из-за его работы переживаю. На этой неделе я им сообщила, что он заболел, но они ждут его назад на следующей неделе, а я не знаю, что им говорить, не знаю, что делать». И она расплакалась. Врач сидел и смотрел на нее. «Навряд ли это положение дел может продолжаться бесконечно», — сказал он. «А он когда-нибудь уже делал что-то подобное?» «Нет», — всхлипнула Пати. «Ума не приложу, что вдруг на него нашло». «Полиции вы сообщили?» — спросил врач. «Да, а они говорят, так многие делают. Говорят, большая часть возвращается. Я заполнила заявление как раз сегодня, просто на случай, если с ним что-то приключилось, или мало ли, не знаю». «Но я же должна что-то сказать у него на работе, если он и к следующей неделе не вернется». «Я понимаю, в чем сложность», — сухо промолвил врач. «Но едва ли могу выписать медицинскую справку пациенту, которого даже не видел. Уверен, вы это понимаете». Однако в следующую минуту человеколюбие взяла в нем верх над принципами, и он почти улыбнулся залитому слезами созданию сидевшему напротив него. Скажу вам вот что. Давайте сделаем так. Если он не вернется к Новому году, позвоните его начальству и скажите, что доктор, только не называйте моего имени, полагает, что у него опоясывающий лишай. Это сгодится. Вы слышали про опоясывающий лишай? Нет? Короче, опоясывающий лишай — счастливый билет. Видите ли, никто не знает, почему или когда он возникает, и никто не может предсказать, надолго ли затянется. Единственное, что про него известно, что это крайне болезненно, и человек, с которым опоясывающий лишай приключился, совершенно не может работать. Если, то есть когда ваш муж вернется, ему необходимо будет прийти на прием за справкой на пропущенное время, так что если он захочет получить такую справку, нам придется придумать что-нибудь более или менее правдоподобное. Но пока скажите там, что доктор подозревает опоясывающий лишай и не знает, сколько это еще продлится. Пойдет? — Спасибо, доктор, — горестно проговорила пати Я им скажу. — Опоясывающий лишай. — А как сами-то вы, миссис Уильямс? — Выглядите не очень, что вполне понятно, в сложившихся обстоятельствах, конечно, но все же надо и о себе позаботиться. Есть кому за вами приглядеть — семья, родственники. В такое время нужна моральная поддержка. Попытайтесь не принимать это слишком близко к сердцу. Он вернется. С чего бы ему не возвращаться-то? Мужчины так иногда поступают, не знаю почему. Закупориваются, чувства выражать не умеют. Страшно глупо. Вы аппетит не потеряли? А сон? Это хорошо. Непременно снова приходите, если решите, что я чем-то могу помочь. Не переживайте так. Всего хорошего, миссис Уильямс. Доброй ночи. Патти чувствовала себя такой разбитой, что могла бы отправиться прямиком в постель, хотя вернулась от врача всего в половине девятого. Она немножко посмотрела телевизор, а потом все же сдалась и пошла ложиться. В темноте ей вдруг вспомнилась песня, которую она слышала давным-давно, может, в школе пели или еще где. «Спустись, колесница, что за мною летит, спустись, колесница, что за мною летит». Она некоторое время плакала, а потом заснула.